Актером Ричард был великолепным. Для человека столь молодого, редеющий над лбом волосы и притворная сварливость тянули лет на пятьдесят, хотя больше двадцати трех или четырех быть ему никак не могло. Короля Лира он играл просто поразительно. А за его помешательством на темпе и на громкости голоса Все, что требуется, — говорил он, — это подойти к краю сцены и заорать во все горло. Крылась истинная артистичность. Однажды он устроил всей труппе выволочку за то, что она затянула представление на пять лишних минут. Не мать вашу простительно! Каждая добавочная секунда — это новая струя мочи, орошающая могилу Шекспира. Как-то раз я увидел Иена Софтли, сидевшим на корточках перед Барри Тейлором, который играл Калибана. Ты знаешь такого панковского поэта Джона Купера Кларка? Негромко спросил Йен, вникая грустным взором в глаза Барри. «Э, э, да. Я думаю, что мы можем наделить Калибана чем-то вроде его уличного буйства. чем-то вроде его гнева. Так? Э, э. Ой. Забудь об этом. Вмешался в разговор Ричард, прогуливавшийся туда-сюда, крепко сцепив за спиной руки. Просто выйди к краю сцены и побежи от души. Полепичи какую-нибудь невнятицу. При всем моем уважении к Иену и Джону Кларку Куперу, я думаю, что ни один из актеров, исполнявших роль Калибана за прошедшие со времени создания бури 400 лет, более толкового совета не получал. В одно из утр я заметил на улице плакат, извещавший о выставке в музее Фитц -Уильяма. Там собирались показать рисунки, картины, гравюры и письма Блейка, которые вследствие их чувствительности к свету долгое время пролежали в закрытых ящиках. Я рассказал о выставке Ричарду и спросил, пойдет ли он. — Уильям Блейк? — ответил Ричард. — Рисовать не умел. Раскрашивать тоже. Сейчас Маккинни, профессор истории Эдинбургского университета. Надеюсь, его там ценят по достоинству. Как-то раз меня остановил посреди волна Трикорта. Дейв Хаггинс. Знаешь, этим вечером на ваш спектакль приедет моя мама. Правда? Дейв к театральному миру не принадлежал. зачем маме смотреть спектакль, в котором не участвует ее сын? Да, она актриса. Я порылся в памяти, пытаясь найти в ней какие-либо сведения об актрисе по фамилии Хаггинс. И не нашел никаких. Э, ладно, это хорошо. Ага. И папа тоже. Слушай, а я могу их знать? Да, вряд ли. Разве что по псевдонимам Она Анна Масси, а он Джереми Брэт. Но. Боже, милостивый! Анна Масси решила посмотреть на мою игру. Ну, не то чтобы на мою, но все же. Посмотреть спектакль, в котором я играю. Но отца твоего на спектакле не будет, так? Нет, они разведены. Он гей. Правда? Правда? А я и не... Ладно, господи, чтоб я пропал. С ума сойти. И я... Затрусил дальше, онемев от волнения. Мы отыграли под порхающими летучими мышами не то четыре, не то пять представлений. Ариэль носился по двору. Колебан визжал и лепетал. Я босил. Просперу выходил вперед, орал во все горло. Анна Масси благосклонно аплодировала. а тем временем я помогал готовить майский бал так уж сложилось что покровительницей она же визитерша куинза становится что вполне отвечает его названию та кому выпадает в данное время исполнять обязанности королевы остав визитершей эта женщина остается ею до своей кончины. С 1930-х до 1950-х королевой была, разумеется, Елизавета, супруга Георга VI. После его смерти она, получившая титул королевы-матери, продолжала исполнять эту должность, что и привело ко всему дальнейшему. Мы с вами находимся на заседании комитета по подготовке майского бала. Большую часть времени занимает, как и следовало ожидать, обсуждение разного рода частностей, как устроить рулетку, не нарушив закона об азартных играх, кому надлежит сопровождать группу «Бумтаунрэдс» до шатра, в котором она будет переодеваться, хватит ли льда в шампанском баре, в общем, обычные административные пустяки. Затем председатель обращается ко мне. Ты уже получил приглашение в Магдалину и Тринити? Да, и в Клэр тоже. Одна из приятных сторон работы в комитете майского бала состояла в том, что ты получал бесплатные билеты на майские балы других колледжей. Помимо нашего, я собирался побывать на балу Клэр, одного из красивейших кембриджских колледжей, на первом курсе которого училась моя двоюродная сестра Пенни. и на двух самых великолепных — в Тринити и в Магдалине. Великолепие их было таким, что на этих балах присутствовали ведущие колонок светской хроники и фотографы из Татлера и Харперс Куин. На балы Клэр и Куинза можно было являться и в обычных костюмах, но Тринити и Магдалина настаивали на фраках. Для компаний, сдававших на прокат фраки, Эти балы были золотым дном. Один только Кингс, в котором учились и мужчины, и женщины, кичась своей радикальностью и прогрессивностью, майских балов не устраивал. Его летний прием носил уныло-буквалистское название «Июньский праздник кингза. «Хорошо», — говорит председатель комитета. «Ах, да! Еще одна мелочь». Я получил записку от доктора Уолкера насчет того, что, если королева-мать вдруг умрет, колледжу придется объявить недельный траур, на время которого любые развлечения и праздники будут отменены, а уж майский бал тем более. Ты не мог бы выяснить, как нам застраховаться на этот случай?» «Застраховаться?» Я постарался произнести это небрежно и бесстрастно, так точно страхование было моим привычным занятием еще с младенческих лет. А, ну, правильно. Да, конечно. Хорошо. Заседание заканчивается. Я вхожу в будку, телефоны-автоматы, начинаю обзванивать страховые компании. Санлайф, могу я вам чем-то помочь? Да, я по поводу страхового полиса. Что вы хотите застраховать? Жизнь, машину, вашу компанию, собственность? Ну, вообще-то ни то, ни другое. Страховка от несчастья на море во время путешествия? Медицинская? Опять-таки нет. Мне нужна страховка на случай отмены праздника. Приостановка? Э, это так у вас называется? Пожалуй, да. Приостановка. «Подождите, пожалуйста, я жду». И в конце концов в трубке раздается усталый голос. «Особые услуги. Чем могу быть полезен?» «Я хочу застраховать празднование. По-моему, у вас это называется приостановкой». «Да? Празднование какого рода?» «Ну, прием. На открытом воздухе, так?» «В общем, это бал». «Все происходит главным образом на лужайках, в палатках, но кое-что и в здании». «Понятно». «И вы хотите застраховаться на случай дождя?» Приостановка будет частичной или полной?» «Нет, на случай не дождя, а определенного события в королевской семье». «Простите?» «Да не за что. Я имею в виду... Ну, в общем, мне нужна страховка на случай смерти королевы-матери». Я слышу, как трубка падает на стол. Потом мой собеседник дует в нее. Похоже, линия неисправна. Мне послышалось. Ладно, неважно. Вы не могли бы повторить ваши слова? Сейчас, в 21 веке, в мире осталось, скорее всего, не больше двух страховых компаний. Но в 1979 их насчитывались десятки. я обзваниваю все, о каких что-либо слышал, и с десяток тех, о каких не слышал ничего. И в каждый, как только я добираюсь до страхового агента, которому удается понять, что мне требуется, он просит меня перезвонить попозже. Я решаю, что этим агентам необходимо проконсультироваться с начальством. По-видимому, страхование от приостановки дело не самое простое. Разумеется, такое страхование — это род азартной игры. Вы делаете ставку, которую страховые компании называют премией, и если ваша лошадь приходит первой, сгорает ваш дом, или у вас крадут машину, или умирает член королевской семьи, получаете выигрыш. Соотношение между премией и тем, что вы получаете, определяется сопоставлением ценности страхуемой вещи, денежным возмещением и шансов на то, что она может пострадать, или статистической вероятностью такого исхода букмекеры используют для определения своих цен форму и родословную лошади плюс историю ставок на нее. Страховые компании, аналогичную смесь рыночных тенденций собственной истории и списков прецедентов, которые называются у них актуарными таблицами. Это я понимаю. Если бы я пожелал получить страховку от приостановки по причине снегопада и гололеда. они поинтересовались бы ценностью майского бала и поняли, что в случае его отмены им пришлось бы раскошелиться на 40 тысяч фунтов стерлингов. Они выяснили бы также, что в начале июня метели случаются крайне редко, даже в Кембридже, и потому взяли бы с меня малую часть от малой части 1% денежного возмещения. 20 фунтов — это не бог весть что. Но, с другой стороны, только идиот надумает страховаться на случай события столь маловероятного. Что им взять за страховку от дождя? Страховщики решили бы, посоветовавшись с метеорологами, изучив местную таблицу осадков и обнаружив в итоге, что шансы дождя составляет, ну, скажем, 50 на 50, отчего премия подскочила бы до 20 тысяч фунтов. Но опять-таки... Каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать в Англии с ее переменчивой погодой летний прием, который придется отменить, если вдруг разверзнутся небеса? Полисы на случай приостановки выписываются не так, чтобы часто, однако, в тех случаях, когда дело касается таких природных катастроф, как изменение погоды, пожары и землетрясения, «Существуют вполне очевидные способы принятия связанных с ними решений о ценах. А вот смерть матушки-монарха, как прикажете вычислять ее шансы? Даже при том, что матушке уже 79 лет? Я решил дать компаниям три часа, каждой, а по истечении он их позвонит, чтобы выяснить их котировки». Заглядывали ли служащие в семейную историю клана Боус-Лайен, дабы выяснить сроки жизни его членов? Или, может быть, звонили в Кларенсхаус, справляясь о здоровье, диете и режиме прогулок королевы-матери? Учитывали ли ее широко известную любовь к Джину и Дюбонне? Я могу лишь воображать, какие совещания проводили они в своих конторах. Актуарий каждой компании – в какую я перезванивал, придерживались, похоже, до крайности мрачных взглядов на способность старушки протянуть в ближайшие несколько месяцев. Шансы, что она доживет до середины июня, составляли, по их мнению, 20, 25, 23 процента. Соответственно, и премии ими запрашивались немеренные, даже самые дешевые, 20-процентная премия — премии. Далеко выходило за пределы наших возможностей. Весь мой бюджет состоял из пятидесяти фунтов. «Боюсь, — сказал я председателю комитета, вернувшись к нему после того, как произвел последний звонок, — нам остается только молиться за здравие Ее Величества. А если она все же умрет, я постараюсь утаить случившееся от колледжа. Пусть даже мне придется выкрасть из него все газеты и радиоприемники и запереть их в каком-нибудь подвале. «Может быть, и придется», — ответил председатель, и молодое чело его покрылось морщинами тревоги. Не думаю, что со времен Боудикки за жизнь королевы молились таким усердием. Боудикка. королева бритского племени Иценов, проживавшего в районе современного Норфолка в Восточной Британии. После смерти мужа Боудики римские войска заняли ее земли, а император Нерон лишил ее королевского титула. Королеву прилюдно выпороли, а дочерей ее изнасиловали. И тогда Боудика подняла антиримское восстание 61 -го года. Как это не печально, королева-мать скончалась. Но на наше тогдашнее счастье спустя 23 года. И, покинув сей мир в 2002 году, она заботливо сделала это в марте, погрузив колледж в траур, который завершился задолго до майской недели. Именно за такие проявления доброты и участливости многие любили эту женщину, на всем протяжении ее долгой, полной событий и исполненной энергии жизни. Где-то в 1990-х я, сидя рядом с ней на званом обеде, надумал было поблагодарить ее от имени колледжа за заботливость, которой она отложила свою кончину. Однако стеснительность и здравый смысл удержали меня от этого. Еще одной приметной особенностью кембриджского пасхального триместра, ибо так именовался там третий триместр учебного года, было «Майское ревю», представление, которое устраивал клуб «Огни рампы». За 130 лет своей истории он вывел в люди целые поколения авторов и исполнителей комического жанра. А его «Майское представление» в театре «Артс» обратилась в ежегодный ритуал. Если вы были человеком респектабельным, то относились к нему пренебрежительно. Наверняка они в этом году ерунду какую-нибудь покажут. Так полагалось вам сказать своему спутнику или спутнице, увидев извещающую об этом представлении афишу, да еще и нос наморщить. И фраза эта неукоснительно произносилась каждый год. Ее можно было услышать, когда огнями рампа руководил Джонатан Миллер, или Питер Кук, или Дэвид Фрост, не говоря уж о Клизе, Чемпине и Айдле, именуя Дугласа Адамса, Клайва Андерсона и Грифа Риса Джонса, Дэйва Бадзьела и Роба Ньюмена, Дэвида Митчелла и Роберта Уэбба, в общем, во все года. по нынешней включительно. Если же вы были человеком обычным, вам такие циничные замечания даже в голову не приходили, а день майского ревю представлялся еще одним интереснейшим днем кембриджского календаря. Я не был ни респектабельным, ни даже обычным, просто слишком занятым бурей и прочим, чтобы позволить себе потратить время на это представление. Услышав, что кто-то набирает актеров для постановки царя Эдипа, намереваясь показать его в Эдинбурге, я решил сходить на прослушивание. Я побасил, повышагивал, поразмахивал руками и поветействовал перед режиссером Питером Рамни и ушел с ощущением, что, похоже, малость переборщил. На следующий день в моем почтовом ящике обнаружилась записка от Питера, предложившего мне сыграть Эдипа. И до конца триместра я носился по Кембриджу, гудя точно жук в бутылке. Наверное, в какой-то из дней этого триместра мне пришлось и экзамены сдавать. Предварительные. По-моему, так они называются. Ничего о них не помню, нигде они происходили, никакие на них предлагались вопросы, должно быть, я их сдал. Поскольку никаких либо осложнений для меня, ни строгих бесед с университетским начальством за ними не последовало, моя жизнь в Кембридже протекала очень приятно и без всяких помех со стороны учебного процесса. «Университет, хвала небесам!» Это не то место, в котором тебя подвергают профессиональному обучению. Никакая подготовка к трудовой жизни и карьере тебе там не грозит. В университете ты получаешь образование. А это совсем другая история. Настоящее образование подстерегает тебя не в лекционной аудитории и не в библиотеке, а в жилищах друзей с их нешуточными шалостями – и радостными разговорами. Вино может быть наставником более мудрым, чем чернила, а упражнение в остроумии зачастую лучше учебников. Такой, во всяком случае, была моя теория, и я старательно следовал ей. Столь безмятежный и возвышенный взгляд на образование уже начинал выводить из себя наше новое политическое руководство. В конце концов, Тэтчер была инженером-химиком и юристом, А и то, и другое требовало лишь качество мистера Грэдграйнда и их тренировки, но не требовало никакого образования, что она и показала. Томас Грэдграйнд, персонаж романа Чауза Диккенса «Тяжелые времена», человек очевидных фактов и точных расчетов. А наша разновидность свободного обучения, как они это называли, наша приверженность к элитарной традиции гуманитарных наук, наше заносчивое афинское сибаридство представлялось им дурной травой, которую должно выполоть с корнем. Так что дни этой травы были сочтены. Настал день майского бала Куинза 1979 года. Я облачился во фраг, который арендовал на неделю, и изготовился к... ну, в общем, к балу. Мы, счастливые, раскрасневшиеся, гордые и возбужденные члены комитета, встретились за полчаса до начала праздника, чтобы выпить шампанского. Десять минут спустя я... Сражаясь за каждый вдох, уже лежал с кислородной маской на лице, влетевший к больнице Аденбрук к карете скорой помощи. Проклятая астма! На то, чтобы понять причину этих приступов, у меня ушло еще два года. Как правило, они настигали меня на свадьбах, празднованиях чьих-то именин, охотничьих балах и прочих торжествах в этом роде. Поскольку там хватало цветов, окруженных облачками летней пыльцы, мне даже в голову не приходило, что лицо мое синеет, а легкие отказываются работать всего-навсего из-за шампанского. Аллергия из разряда нелепых, но человек же не сам их выбирает. Укол адреналина, сделанный мне в Аденбруке, подействовал мгновенно и так живительно, что к десяти я уже возвращался на такси в Куинс, и только два лежавших в карманах респиратора, выданных на всякий пожарный случай, отчасти портили покрой моих брюк. Меня переполняла решимость не пропустить ни одной из оставшихся минут праздника. Майские балы традиционно заканчиваются завтраком, и многие их участники любят встречать утреннюю зарю на Кэме. Я еще и в том юном возрасте был сентиментальным слюнявым дураком, слезливым до безобразия. Таким остался я и поныне, и, наверное, никогда не увижу в картине «Летнего утра на реке», по которой молодые люди в арендованных нарядах катают на плоскодонках своих любимых ничего, кроме мучительной романтичности, пронзительной прелести и красоты, от которой у меня замирает сердце.